Глава 55. В субботу, во второй половине дня, наемный экипаж Фэншоу, запряженный четырьмя лошадьми, с трудом повернул на Слоттер-стрит, ударившись кольцом о большую каменную плиту на углу. Экипаж остановился возле дома господина Фэншоу. Хотя они, не пожалев денег, ехали на почтовых, дорога от Сверинга до Лондона заняла почти два дня. Форейтер спешился и постучал в дверь рукояткой хлыста. «Черт их побери!» — пробормотал господин Фэншоул, неловко выбираясь из кареты и окидывая взглядом собственный дом. «Постучите еще раз! Прохвосты ленивые! За что я им только деньги плачу!» По другую сторону двери зазвенели цепочки. Обернувшись, старик помог высадиться сначала невестке, потом ее горничной. Госпожа Фэншоу надела плотную вуаль, чтобы защититься от дорожной пыли и грязи и скрыть это всех свое горе. Свекор взял ее под руку, и они вместе поднялись на крыльцо. Мария спрыгнула на мостовую без всякой помощи, и тут дверь дома наконец открылась. Показался слуга, на ходу застегивавший камзол. Девочка вошла в дом следом за остальными. «Простите, господин, нас не известили!» «Нужно разжечь огонь в камине, а кухарка так разожгите!» — прервал его хозяин. «И подготовьте комнату для госпожи Фэншоу. Она нездорова!» Дед коснулся плеча Марии. «Останься с матерью, дитя. Присмотри за ней!» Мария сделала к Никсон и вместе с двумя женщинами поднялась по лестнице. У себя в комнате мать сорвала вуаль и сбросила плащ на пол. Обернувшись, она заметила в дверях Марию. Ее осунувшееся лицо выглядело почти неузнаваемым. «Оставь меня!» — выкрикнула она, широко разинув рот. «Оставь меня в покое!» За неимением другого занятия Мария спустилась вниз и вышла в сад. Дед пошел проведать Калибана и теперь стоял на конюшенном дворе, ругая Брокмора которого обнаружил спящим в старом каретном сарае. Рядом со смотрителем льва валялся пустой кувшин из-под эля. В вольере было еще грязнее обычного, а Калибан совсем исхудал и зашел удивил. «Негодяй!» — вопил фэн-шоу, клотя брокмара тростью. «Каналья! Тупица! Признавайся!» «Ты пропил все деньги, которые я тебе оставил!» Брокмар съежился, закрывая руками голову. «Сейчас же дай Калибану мясо, иначе, клянусь, я скормлю ему тебя!» Ближе к вечеру Марии понадобилось внужник и она вышла во двор. Сворачивая за угол, она заметила Ханну. Служанка не сводила пристального взгляда со стены. Услышав шаги хозяйской внучки, Ханна тут же развернулась в ее сторону. «Ты что это крадешься, как воровка?» Накинулась она на Марию. Лицо девочки вспыхнуло от гнева. «Я не крадусь. Просто в уборную иду, честное слово». Мария надеялась, даже молилась. «Вот бы, пока не в Кенте, Ханна куда-нибудь подевалась». Скажем, убежала, или пусть ее даже сгубит лихорадка. «Не спеши!» Ханна скрестила руки на груди. «Между прочим, я перед тобой стою и до сих пор дожидаюсь, когда ты возьмешь меня в горничные. Я... я не хочу сейчас об этом говорить». «Да что вы, миледи!» «А я хочу!» «Я ведь сто раз повторяла. Мне пока что не разрешают взять личную горничную». Устало произнесла Мария уже заученные наизусть фразы. «Только когда я стану постарше, надо подождать». «Чем дольше тянуть, тем будет хуже». Ханна улыбнулась. Пока Мария была в Кенте, служанка осталась без переднего зуба. Нет уж. «Давай-ка поторопимся. Жду тебя после ужина». Проходя мимо Марии, Ханна так сильно толкнула ее плечом, что девочка врезалась в дверь нужника. «В десять!» Мария вошла в уборную и заперла дверь на задвижку. Некоторое время она сидела, дожидаясь, когда ее перестанет трясти. Головная боль и шум в ушах были такими сильными, что девочке казалось, будто ей раскололи голову топором, а внутрь залетел целый рой пчел. А потом ей кое-что пришло на ум. Зачем Ханна стояла возле нужника? И почему служанка так пристально глядела на стену? Мария вышла во двор и встала там же, где и Ханна. Из окон дома этот участок двора не просматривается. Его заслоняет сортир. Да и со двора Марию можно увидеть, только если подойти к самой двери. Девочка повернулась к стене, сложенной из старого кирпича и щебня. Раствор совсем рассохся. Мария ткнула в него пальцем, и на землю посыпалась желтая пыль. Проследив за ней глазами, она заметила в неполных двенадцати дюймах от этого места другую горку пыли, побольше. Мария провела рукой вверх по стене над второй горкой. Примерно в ярде от земли кирпич чуть сместился под ее пальцами. Мария вернулась к нему. Когда девочка ощупывала кирпич, он шатался. Присев на корточки Мария устремила на него взгляд и нащупала край. Вытащив кирпич из стены, она положила его на землю и просунула руку в отверстие. По размеру оно явно превосходило кирпич. В дыру целиком поместилась сначала кисть руки, потом запястье. Кончики пальцев коснулись чего-то мягкого. Что это, дохлая мышь? Нет, ткань. Ухватив кончик двумя пальцами, Мария осторожно потянула ее к себе. И почти сразу поняла, что это не просто тряпка. Судя по весу, в нее было что-то завернуто. К тому же ткань то и дело цеплялась за препятствие. Вытащив неизвестный предмет, Мария положила его на землю. Тряпка была вся в пятнах. Должно быть, Ханна взяла ее на кухне Четыре угла были связаны крепким узлом. Девочка кое-как его распутала. Пальцы вдруг перестали ее слушаться. Первым, что бросилось ей в глаза, был бордовый платок с кружевной каймой. Тот самый, который Мария заметила в Валерию Калибана. В него были завернуты золотая монета, шиллинг, три фартинга и маленький бумажный сверток. Мария осторожно развернула бумагу. Внутри лежала горка белого порошка, чуть разбухшего от влаги. Мышьяк. Она снова зашла в нужник и заперла дверь на задвижку. Потом села. Интересно, Господь сейчас смотрит на нее с небес? Мария надеялась, что нет. Голова разболелась с новой силой. Девочка слегка потрясла ею, надеясь вытряхнуть боль, но это не помогло. На полу рядом с ней стояла коробка с обрывками бумаги и пергамента, мусором из старой больницы при церкви святого Варфоломея, что с другой стороны Смитфилда. Госпожа Фэншоу закупила пару тачек для нужника во дворе, ведь куски бумаги суше и мягче, чем тряпки, да и к тому же дешевле. Мария взяла на Абум один обрывок. Тяжело дыша, она пересыпала в него примерно четверть порошка, а потом завернула его в бумажку и убрала в карман. Сложив бумажку с мышьяком Ханны так же, как раньше, Мария завернула ее в тряпку вместе с платком и монетами и связала вместе узлы. Теперь пальцы уже не дрожали. Девочка будто наблюдала за собственными руками со стороны, удивляясь, как ловко они двигаются. У нее возникло странное чувство, будто она, подобно летучей мыши, висит на перекладине под потолком и смотрит на происходящее сверху. После всех ее манипуляций сверток выглядел точно так же, как и до них. Мария отодвинула задвижку и вышла на улицу. Никто не ждал своей очереди возле нужника. Во дворе вообще не было ни души. Не прошло и минуты, а девочка уже спрятала узелок обратно в отверстие в стене и закрыла его кирпичом. Вторую горку пыли она разровняла носком туфли. В голове по-прежнему противно сжужжали пчелы, отчего мысли Марии путались и делались неузнаваемыми, как будто они принадлежали кому-то другому. В дороге господину Фэншоу не представилась возможности поесть в свое удовольствие и к вечеру аппетит у него разыгрался не на шутку. В результате за ужином он устроил настоящий пир, заказав яство из кухмистерской. Как и все остальные слуги, кухарка понимала, что хозяин недоволен оказанным ему скромным приемом, и к ужину расстаралась, приготовив в дополнение к трапезе одно из любимых блюд фэн-шоу — итальянский пудинг. К старости господин фэн-шоу стал сластеный, и чем дальше, тем больше сахара он требовал. К итальянскому пудингу старик питал особую слабость. Это лакомство готовилось из хорошего пшеничного хлеба и говяжьего сала. И то, и другое нужно было порубить на мелкие кусочки и смешать с гвоздикой, мускатным орехом, измельченными финиками, высушенным на солнце изюмом, костным мозгом, розовой водой, яйцами, сливками и большим количеством сахара. Поскольку госпожа шоу была не в состоянии обсудить с кухаркой предстоящий ужин, на кухню отправилась Мария. Кухарка объяснила, что для итальянского пудинга всего-то и нужно, что положить ингредиенты на смазанный сливочным маслом противень и запечь их. «Не пройдет и часа, а блюдо уже будет готово. Главное, не оставлять его надолго в печи». Ведь хозяин слаб зубами и любит, чтобы внутри пудинг был влажным, почти жидким. И, наконец, сверху десерт надо щедро посыпать сахаром. В этом году господина Фэншоу стало еще сильнее тянуть на сладкое. Ну а потом кушание можно подавать к столу. В первый вечер после возвращения на Слоттер-стрит ужин состоялся в восемь. Анна не выходила из своей комнаты. Ее рыдания разносились почти по всему дому, но, к счастью, в столовой их не было слышно. Господин Фэншоу велел сообщить невестке, что пора к столу. Но ее горничная передала, что хозяйка не спустится и относить ужин наверх тоже не нужно, поскольку она не в состоянии проглотить ни крошки. В результате Мария села за стол с дедом одна. Сначала они почти не разговаривали. Во время трапезы господин Фэншоу любил полностью сосредоточиваться на еде. Он был не из тех, кто способен удержать в голове две мысли сразу. Насытившись, дед приободрился, а после итальянского пудинга и вовсе повеселел. Старик уговаривал Марию съесть еще одну порцию, но девочке больше не хотелось. «Возьми добавки, милая», — говорил он. Грех отправлять такую вкуснотищу обратно на кухню. Сэр, больше одной ложки мне не осилить. Тогда отнеси пудинг своей бедной матушке. Если есть на свете блюдо, способное вернуть ей аппетит, то это именно оно. Положи кусок в миску и передай ей. И постарайся убедить ее, чтобы непременно отведала это лакомство. Мария наполнила миску пудингом. Еще? Велел дед, погоди, дай-ка сверху сахарком посыплю. Поднеся к миске сахарницу, господин Фэншоу как следует ею потряс и пояснил. Превосходное средство от черной желчи. Твоей матери нужно восстановить баланс телесных соков. Может, тогда у нее и на сердце полегчает. Для господина Фэншоу это было равносильно проявлению заботы. Мария взяла миску и ложку, осторожно поднялась по лестнице и постучала в дверь матушкиной спальни. Ей открыла горничная. Занавески были задернуты, чтобы в комнату не проник ни единый луч предзакатного солнца. Мать лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку и рыдала, но уже тише, чем раньше. «Дедушка велел передать вам десерт. Это итальянский пудинг». Горничная только головой покачала. «Зря стараешься. Мадам есть не станет. Она от всего отказывается». «Вон!» — неожиданно громко взревела распростертая на кровати госпожа фэн-шоу. «Убирайся!» — горничная состроила гримасу. «Слышала. Лучше уходи». До дня летнего солнцестояния осталось меньше месяца, и в десять часов вечера было еще светло. Только что пробили церковные колокола, когда Мария медленно вышла во двор, держа обеими руками миску. Ханна поджидала ее около нужника. — Что несешь? — Это тебе. Мария протянула служанке миску. — Тот самый пудинг, который приготовила кухарка? — Да. Мать к нему не притронулась. Вот я и... Вот ты и решила отнести его мне? Служанка усмехнулась. — В подарок? «Задобрить меня хочешь, чтобы я сменила гнев на милость?» Мария подошла на шаг ближе и вытянула руки. «Пусть аромат пудинга говорит сам за себя». Между губ Ханны показался кончик языка. «Пожалуй, не откажусь, раз уж ты его притащила». Служанка взяла ложку, потом миску. Ела она жадно, быстро, ни на что не отвлекаясь. Примерно так же обидал Калибан. Подобрав все до последней крошки и вылизав миску, Ханна отдала ее Марии. — У меня тоже для вас кое-что есть, юная госпожа. Облизав пальцы, служанка запустила руку в карман юбки и выудила бумажный кулек. — Вот. Подсыплешь старику. Все сразу. Хочу, чтобы наверняка подох. Протиснувшись мимо Марии, Ханна зашагала обратно к дому. Девочка зашла в нужник. Там она присела на корточке возле одного из отверстий и ее вывернула наизнанку прямо в нечистоты внизу. Позже у себя в комнате Мария достала кулек из кармана и развернула его. По ее прикидкам, Ханна отдала ей примерно половину оставшегося порошка. Мария замерла в нерешительности. Может, прямо сейчас отнести мышьяк вниз и бросить его в огонь? Нет, лучше завтра. Если она выйдет из спальни в такой поздний час, кто-нибудь непременно обратит на это внимание. Дрожащими руками девочка подняла крышку корзинки для рукоделия и достала свою незаконченную вышивку. Уродливую, неказистую, заставлявшую мастерицу сгорать со стыда всякий раз, когда она глядела на свою работу. Внутри корзины была подкладка, но шов внизу разошелся. Мария пропихнула кулек в отверстие, прикрыла его вышивкой и захлопнула крышку. Спешить некуда. Завтра она решит, как поступить.